Утром 4 июля Мировича едва добудились. Он встал, долго собирался с мыслями, помолился, вынул из узелка зеленую тетрадку. Это был его рукописный календарь. И вместе, на свободных страницах, в стихах и в прозе, его дневник. Наш герой вписал в тетрадку несколько новых строк в том числе клятву обед Николаю-чудотворцу. Клянусь отныне в карты не играть, не пить вина и не курить табаку. Выйдя во двор, он проверил караул, с должной атенцией отдал честь коменданту, обходившему обычным утренним дозором все места, где стояли часовые. До обеда, пока было жарко, Он гулял между гауптвахтой и церковным садиком. В тени я скамье прочел несколько страниц из забытой кем-то книжки трудолюбивой пчелы за 1759 год. Он даже нежно, чувственно задумался над подвернувшейся в книжке идиллией. «Без Фелиссы очи сиры, сиры все сии места». Отлетайте вы, зефиры, без нее страна пуста. Фелиса-то Фелиса, да черти в душе завелиса. Тут же на скамье ему припомнилось им самим недавно написанное стихотворение о принце Иоанне Антоновиче, которого он замыслил освободить. «О, время, время приходящее!» коим дни дней множат. Победал Мирович с давно неиспытанным вкусом. Посидел у порога казармы, увидел, что у Бередникова заперли для отдыха после трапезы ставни и сам занавесил шинелью от мух кошка в караульной. Притворил дверь, сказал Капралу и Вестовому, чтобы сторожили, скинул кафтан, лег на скамью, И уснул. Был уже пятый час вечера в исходе. Выйдя вновь на площадку, он удивился. Вот так заснул. Зной уменьшился. Небо покрылось белыми, перистыми облачками. Тени вытянулись понизу. Ярко блистали только верхи башен, до главы церкви.